Туман внезапно начал растворяться и оседать, словно его и не было. Амон подобрался для прыжка, зарычал, чуюя колдовство. На поляне стояла дикая плесунья, дух леса, могущественное бессмертное существо. Демон повел плечами, расправляя крылья. Плесунья з а с в и с т е л а и легко, подпрыгнув, отскочила, открывая распростертое на влажной от росы земле тело. Выбрала тебя. Прошились тело существо и растворилось в воздухе. Тяжело дышащий зверь смотрел на девушку лежащую без памяти и испытывал странное, не поддающееся объяснению чувство. Ему хотелось разорвать ее, растерзать мятежную, упрямую. Но вместо того, чтобы разметать несчастную на части, демон осторожно дотронулся до о кровавленных ног. Сколько она танцевала! Ступни, щиколотки, голени покрывали многочисленные порезы и ссадины. Амон неслышно прошептал заклинание. Раны на сбитых ногах затягивались медленно, мучительно, но лежавшая без сознания Кэс этого не чувствовала. От п л е с у н ь и невозможно уйти. Она подстерегает своих жертв и вовлекает в бешеную пляску, пока те не упадут замертво. Она питается жизнью и экстазом. Ни разу никто не спасся, а она смогла. Выбрала его, вернулась. Не отдаст никому, никогда.